Часть 3 Дорога на лобное место. Лето 7160 года от сотворения мира. 1652 год от Рождества Христова. Москва. Царские палаты. Волошенинов, думный диак и начальный человек посольского приказа, оставил вазок в 40 саженях от царского терема. В 30 саженях ставили думные дворяне, а в 20 – бояре. ну а все прочие на своих двоих и не ближе, чем от Успенского собора. Из-за болезни, терзавшей последние две недели и отступившей только вчера, идти было тяжеловато. «О, как баба старая!» выругал себя думный диак. Потом немного постоял, с удовольствием вдыхая воздух, тронутый свежим январским морозцем, и не спеша двинулся вперед, к постельному крыльцу. Уже с рассвета, У царского терема, занимая все крыльцо, толклась мелкая рыбешка, вроде площадных стольников, стряпчих и московских дворян, ожидающих то ли вызова государю, то ли еще чего. Большинство, впрочем, ждало его уже несколько лет, но немало этому не смущалось. Подойдя почти что к самому крыльцу, Михаил Иванович узрел неприглядную картину. Трое стрельцов по очереди увлеченно отвешивали тумаки какому-то малому. Парень холопского вида, в чистом, но уже разорванном кафтане, без шапки, после каждого удара падал на землю и истошно выл, размазывая по морде сопли и кровь. За этим непотребством наблюдал давнишний знакомец Дьяка, стрелецкий сотник, дворянский сын Лавров. Вместо того, чтобы вмешаться, он только похохатывал. «Левонтий! — окрикнул Волошенинов сотника. — Ты чего тут творишь-то? — михал Иванович, мое почтение! — весело отозвался сотник, прикасаясь к шапке. — Вот, видишь, поймали какого-то прощелыгу. Прямиком через крыльцо постельничья хотел пройти. Ровно не в терем царский, а к себе домой пёрся Да не прощелыга я! — заорал парень. — Человек я дворовый, Федька меня зовут. Меня хозяин мой. Лопухин Дмитрий Иванович в монастырь послал, да заплутал я. — А ну-ка, постой-ка вот так! — азартно сказал один из стрельцов, устанавливая парня поудобнее. — Не дергайся, а не то в глаз попаду, кривым станешь! — предупредил ратник, нацеливая полупудовый кулак. — Ливонтий! — угрожающе ласково сказал Диак. — Ты бы хоть думал, где мужика отобьешь! — А чё? — удивился было сотник. «Не велено тут никому ходить, окромя чинов думских, да чинов приказных, да стряпчих, да жильцов, да дворян московских». Заучено принялся перечислять он. А для других, вон, красное крыльцо есть, где челобитное принимает. «Так ходить-то верно, не велено», — согласился дьяк «Ну, бить-то тут разве ж велено?» «Ну и что?» — пожал плечами Лавров. «Петька, стой, сукин ты сын!» На всякий случай остановил он стрельца. «Ливонтий, но ты же умный мужик!» — укорил знакомца Дьяк. «А делаешь иногда такое, что...» «Так а чё делаю-то?» — окрысился сотник. «Ты толком-то объясни, Дьяк!» «Ты вон туда посмотри!» — указал Дьяк на народ, глазевший с крыльца. «Ты что думаешь, указ о государевом бесчестии только мне ведом? Или никто не углядит, да кляузы на тебя не сотворит? Ты где дурака-то Во дворе, да близ терема царского. А должен что сделать? Тащить его в караулку, до да стрелецкому голове выдать. А ты? Ты голове-то своему что скажешь? Мать честная!» Осознав, схватился сотник за голову. Потом, пройдясь еще и по другой матери, схватил Волошениного за рукав. «Михайло иванович подскажи, что делать-то теперь?» «А что?» — призадумался дьяк. Не запоздает ли он к государеву выходу? Но, прикинув, что еще успевает, решил помочь. Спроси дурака, куда шел, да зачем? Сотник кивнул своим архаровцам, и те представили перед дочерья дьяка парня, у которого уже был разбит нос, рассечена скула, а оба глаза стремительно заплывали. — Куда шел, откуда, сказывай! — резко приказал он мужику. Малый, шмыгнув разбитым носом и сплюнув кровь, плачущим голосом. «Холоп, это я, господина Лопухина, Федька меня зовут, Гришиным. Послал меня Дмитрий Иванович к тетке своей в Алексеевский девичий монастырь, чтобы, значит, образки ей отнести, что из святой земли паломники принесли. Но я пошел, да и заплутал малость. А тут слышу пение яко от обедни. Но решил, что тут-то монастырь и есть. Не здешний я, в Москве-то раньше и не бывал». «Ну, что скажешь, Михайло Иванович?» — обернулся сотник к волошенину «А чё сказать-то?» — переспросил тот и обратился к парню. образки покажи». Холоп обрадованно полез за пазуху и вытащил целую пригоршню деревянных иконок. «Ну-ка, ся!» взял дьяк один из образков, понюхал, потом перекрестился и поцеловал его. «Кипарисовая!» — кивнул он. «Точно со святой земли!» «Отпусти дурака», — посоветовал Волошенина в сотнику, возвращая иконки. «Скажи своим, чтобы за собор Успенский отвели, да по шее дали, чтоб не блудился по Москве-то в следующий раз». Сотник Лавров дал отмашку стрельцам. Те переглянулись, но спорить не стали. «Ну а потащил бы ты его дурака в караул, битого-то, а там Лопухин на тебя бы и челобитную настрочил. Мол, виновен государь-батюшка». что холопу дорогу не объяснил. Но почему дебили близ царского терема? А так, ежели нажалуется господину, так тот ему самому по шеям и надает. Или на конюшню отправит в батаги. Смекаешь, сотник стрелецкий? Оставив обескураженного Лаврова виновато чесать башку, дьяк пошел дальше, слегка досадуя, что даром потерял время, которое рассчитывал потратить с большей пользой. Зеваки, толпившиеся на крыльце и глядевшие, как бьют мужика, поняли, что забава закончена, потому вернулись к своим делам, то есть к ничего не деланию. Прямо перед входом загораживали дверной проем двое дворян, увлеченно лаявшихся друг с другом. Не понять было, из-за чего сыр-бор, но один из молодших уже поминал в разговоре мать и сестрицу второго, а тот, в свою очередь, прошелся по дедам-прадедам. «Еще немного вцепятся в бороды, да драться начнут. Если бы, как в прежнее время, им разрешалось сабли с собой носить, то быть бы беде Конечно, как знал Волошенинов, в Европе-то дворян в подобных стычках погибало больше, чем на поле брани. Но ведь и у нас дураков-то хватало. Теперь, окромя стражи, входа с оружием ко двору никому нет. За это могут и руку отрубить». Но дворяне-то порой даже без сабель могли такое учудить, что диву даешься. Как возьмут, да как начнут гонять друг друга по крыльцу, нарушая тишину и благолепие. Караульные стрельцы, приставленные к воротам, только ухмылялись. В переднюю не лезут, а остальное не их дело. Волошининов хотел было пройти мимо, но не выдержал. «А ну раздась Негромко, но грозно скомандовал Дьяк. «Нашли место!» Дворян как ветром сдуло. Может, не так уж и Дьяка испугались, но поняли, что загораживать вход невместно. Ежели пойдет сейчас какой-нибудь князь-боярин, то можно и батагов заполучить. Да и Дьяк был личностью им хорошо известной. Все ж таки много лет начальствовал в разрядном приказе. А разрядный-то приказ... ведавший росписью всех чинов русского царства, как ни крути, был главнейшим. Да и сейчас дьяк Волошенинов непростой простой дьяк, а думный, и, кроме того, начальник посольского приказа, в котором, как известно, хоть и не было своего боярина, зато главным там был сам царь-государь. «Вот так-то, пособачиться, а нам разбирай», вздохнул Волошенинов, поправляя шапку. вспоминая что года два назад разбирал челобитную одного стольника которому на крыльце разбили лоб кирпичом так и не доискались откуда обидчик кирпич то взял ежели крыльцо то каменное а перила дубовое сам же злодей которому было назначено бесчестие прилюдное битьье бодогами напрочь не помнил дья не особо жаловал бездельников толпящихся на крыльце будь его воля то разослал бы их всех куда-нибудь в Белев или в Венев на засечную черту. Ну на худой конец разогнал бы по градам и по весям в помощники воеводам, да губным старостам. Пусть хоть разбойников, что ли, ловит или холопов беглых. Все пользы было бы больше, чем на крыльце околачиваться до да подачек милостей выпрашивать. Но кто же будет спрашивать дьяка, хоть и думского? Сами же дворяне и стольники воевать не особо оторвались, а уж гоняться за разбойниками так и совсем за бесчестье считали. Караульные стрельцы в новых малиновых кафтанах и такого же цвета шапках с лисьей оторочкой покачнули слегка, уступая дорогу думному дьяку. Но когда кто-то из дворян или стряпчих вельми обнаглев фринулся было туда, куда не положено, то тут же получил тычок тупым концом бердыша прямо в глаз. в передней мелкоты было поменьше но все таки еще толкались в комнатные дворя недостряпчие бывшие сегодня не удел ожидали а вдруг чего нибудь государю потребуется чуть в глубине дьяк узрел и еще двух мужиков в высоких шляпах и черными наземном платье прислушался к разговору и понял англичане В прошлом году, как торговые мужики, захватившие власть, казнили законного государя Королуса, царь Алексей Михайлович, осудивший это особым указом, приказал лишить аглицких гостей всех послаблений в торговле, коими они пользовались со времен Иоанна Грозного. Аглицкие купцы, сами не свои до прибыли и доходов, ходили и конючили теперь о прежних льготах, всеми правдами и неправдами пробираясь туда, где бывал государь». Ближе к палате для заседаний думы дьяк узрел и крупную рыбу. Поясно поклонившись боярам и окольничьим, одной головой думным дворянам и кивнув равным дьякам, Волошенинов, как и все прочие, замер, ожидая выхода государя. «Эй, мешатка!» – окликнул его боярина Романов, один из немногих, кому дозволялось говорить в близости от государя. а потом подозвал величая свичем Ивичем. «Михайло Иванович, пойди-ка сюды». Волошенинов неспешно, но и немедля приблизился к боярину. Звал Никита Иванович. С почтениями и поклоном спросил он царского родственника. «Че государь-то, сильно ругал?» — поинтересовался Романов. «А за что?» — обмер дьяк. «А ты чего, не знаешь?» — вытаращился боярин. «Сегодня и думу-то государь из-за дел иноземных созвал». «День-то неурочный «Ну, Михайло иванович укоризненно посмотрел он на дьяка, «а я-то думал, что ты обо всем на свете, что за границей деяться знаешь». «Так я-то ладно, так ведь и государь чай так же думает». «Спросит он то, чего ты не знаешь, и что тогда?» «Никита иванович так я же болен был», — оторопил дьяк. «Недели две в лёжку лежал, думал, помру, вчера только и отпустила. Ещё и в приказе-то не был». Принялся оправдываться Волошенинов, лихорадочно обдумывая, в чем успел проштрафиться, но вспомнить так и не сумел. «А сам-то ты, Никита Иванович, не знаешь ли часом?» с надеждой спросил Дьяк. «Да я ведь, Миша, сегодня ни к заутренне, ни к обедне-то не успел», помотал головой боярин. «В отчине был под тулой. Управитель мой накуролесил, так вот ездил, разбирался. А как приехал, так тоже прямо сюда». только и успел, что постельничего дворянина перехватить. А тот собака только и сказал, что грамотку государь какую-то получил. Откуда да от кого не ведает. Мне бы тут чуть пораньше появиться, так я бы узнал. Посмотрел боярин на дьяка с сожалением во взоре. — Да ладно, Миша, чай ведь государь-то наш справедливый. — Эх, Никита Иванович, — вздохнул Волошенинов, — тебе-то легко говорить. «Да ну, Михайло Свет Иванович, не кручинься чрезмерно-то!» Подбодрил его боярин и подмигнул. «Ежели что, буду перед государем за тебя просить. Кто же мне книги-то немецкие присылать будет, если не ты?» Конечно, боярин Никита Романов, весельчак и балагур, любимец государя, книгочей да любитель немецкой музыки, дьяка посольского приказа любил и жаловал. Но в конце концов... Ежели попадет такой дьяк в опалу, так будет кто-то другой, что станет заказывать ему книги да выписывать музыкантов. Тот же Алмаз Иванов, даром что из купеческого сословия, а мужик-то умнющий. Дьяк пригорюнился. Больше он никого расспросить не успел, потому что раздался трубный крик комнатного дворянина, возвещавшего о том, что государь-царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси самодержец, пожаловали в думские покои, после чего уже было не до расспросов. Впереди, размахивая парадными секирами, тупыми и зато блестящими, расчищали дорогу несколько отроков из наилучших семей в белоснежных кафтанах и в белоснежных же шапках. Вслед за рындами прошел и сам государь Алексей Михайлович, но ну, а потом и все ближние, допущенные к царской обедне. первым Спесиво вышагивал его тесть, боярин Илья Милославский, потом Стришнев и Матюшкин, государевы еще с детских лет друзья и родственники, а также еще человек десять бояр и окольничьих из лучших семей. Государь Алексей Михайлович слегка покосился на стоявшего в общей толпе Романова, но ничего не сказал, а величаво прошел мимо склонившихся в земном поклоне чинов думы. «Уаше феличество!» раздался со стороны голос, имевший сильный иноземный привкус. «Плиз!» Аглицкие купцы, сунувшиеся было на перерез государю, наткнулись на свирепые взгляды бояр. Тут же перед гостями заблестели секиры. Рынды, стражи аховые для приличия, с заблестевшими глазами были готовы постоять за царя-батюшку. «Вот сейчас как плизну промеж наглых-то подал голос возмущенный цереонимейстер князь черкасский шидший одесную от царя это еще откуда государь который терпеть не мог малейших нарушений касаемых хоть церковных служб хоть выхода в думу сдержался и довольно спокойно спросил кто пустил сам же посмотрел на дворецкого князя львова я государь самоуверенно заявил князь просили они очень но ну а я и решил А вдруг где царь батюшка гнев на милость сменит? Ведь испокон веков Англия с нами торговлю вела. Им же государь через моря, океаны плыть приходится, чтобы в Архангельсто попасть. А купцы Аглицкие противо всех других купцов пошлины не платили. «Иноземцев вон!» — негромко приказал Алексей Михайлович. Приемы послов иноземных в другое время ведутся. А эти так и не послы вовсе. а мужики торговые. Так ведь на приемы это посольские их не пущают. Вот, стало быть, я и решил, чтобы о пошлинах переговорить. Гости Аглицких говорят, что со времен царя Иоанна им льгота была положена, — сказал Львов уже не таким уверенным тоном. Кажется, до него потихонечку стало доходить. — Платить будут англичане, как все прочие немцы, — заявил государь вроде бы спокойно, но чувствовалось, что он потихонечку накаляется. «Тебе же, князь!» — посмотрел он на смутившегося Львова. «Не раз говорено было, что решение своего я меня не намерен. Ты что, уши-то навозом заткнул? Или английские купцы их тебе золотом завесили? Ежели ты, князь-боярин, еще раз мой приказ обойти, вздумаешь, то будешь ты не дворецким, а воеводою в Шенкурске». — Чтобы к англичанам твоим любезным поближе быть. Или в Тобольск отправлю, медведей считать. — Ну, пока-то прощаю, так и быть, по старой дружбе. — Токма, — подумав, добавил государь. — На глаза мои ты месяца два появляться не должен. — Государь-батюшка, — проблеял был обоярин, на что царь коротко рявкнул. — Вон! Львов, не ожидавший такой крутости от государя, которого в младенчестве учил уму-разуму, аж пошатнулся от немилости. Как же целых два месяца его отлучают от царской особы! «Ух вы, псы аглицкие!» Замахнулся было князь на купцов, но был придержан за локотки комнатными дворянами и с великими почестями выведен прочь. Дворяне, сами того не ведая, спасли боярина от неминуемого бесчестия. Затей князь Львов драку в близости государя. Тут бы и сам государь, захоти он вмешаться, не сумел бы спасти боярина от ссылки. Ну все, запаниковал Волошенинов, никогда не видевший государя в такой ярости. Опало, а то и плаха. Алексей Михайлович прошел в палату и занял место в простых кожаных креслах в углу. Вслед за ним, не дожидаясь специального приглашения, стали рассаживаться по лавкам и остальные. Степенно уселись те, кому были положены сиденья, покрытые коврами. Поближе к государю – бояре, а чуть подали – окольничие. Думные дворяне торопливо, но с должной скромностью плюхнулись на голые доски, отполированные собственными задами. Остались стоять только четыре думных дьяка. Для них, конечно же, имелась особливая скамейка в самом конце зала. Вот только сесть они могли, лишь по разрешению царя-батюшки. А могло и так быть, что все заседание дьяки проведут на ногах. Государь был гневен, поэтому сесть дьякам не предложил. Леонтьев, Грибоедов и Кукин, проходившие службу в других приказах, косились на посольского чуть ли не с ненавистью. Волошенинов устало потупился, приготовившись к долгому ожиданию. Однако долгая служба позволяла ему переносить тяготы стояния на ногах спокойнее, нежели другим. Вот только слабость проклятая еще давала о себе знать. Обычно кто-нибудь из четырех дьяков читал вслух дела, что требовали безотлагательного решения. Сегодня же никто из них и не знал, о чем же заседание это Да похоже, что они все и из Боярта были посвящены в суть дела. несмотря на молодость Алексей Михайлович уже успел раздастся вширь, а шитое золотом бармы еще больше утяжеляли тело. Посему и выглядел он не на свои двадцать лет, а на все тридцать пять. И при его-то саженном росте, до да сегодняшнем грозном взгляде, боярам и прочим думцам и дышать-то было страшно. Государь медлил, а дьяки покрывались мелкими капельками пота. Наконец... Решив, что он достаточно помурыжил думцев, государь изрек. «А что, Михайло, не жмет ли тебе думская шапка? Или разленился ты?» «Может, узнает, кто досмеяться будет, но шапка была тесновата. За те десять лет, что Волошенинов проходил в думных дьяках, это была уже третья. Она хоть и не такая высокая, как у бояр или окольничих, и не из соболя или чернобурки, а из бобра». Он-то, конечно, в старой бы шапке походил, а то и в обычном меховом колпаке, в котором бывал в приказе. Но нельзя, соромно. у коли пожаловали тебе чин думного дьяка, то в думу будь добр, являйся как положено, а не как попало. Вот пришлось недавно шить новую, которая еще не разносилась и потому давила на виски, а войлок, вставленный вовнутрь для нужной формы, давил и натирал мозоли на ушах. «Не томи, царь-батюшка!» – подал голос первый из бояр князь Милославский, недовольный тем, что оказался в числе непосвященных. «Что случилось-то? В чем дьячок-то посольский провинился?» бояри и окольничие передернулись. Если так пойдет, то Милославский в следующий раз обзовет кого-то из бояр стольником, а окольничего – стряпчем. Давно ли царский тесть, худородный дворянин Милославский, Сам служил в посольском приказе, где подавал вино иноземным посланникам. А старшая-то дочка Машка ходила в лес по грибы, да и продавала их на рынке. А поди, скажи-ка ему теперь хоть слово поперек, если Мария замужем за самим царем, а младшая за царским наставником Морозовым. Да и не дворянин он теперь, а целый князь, хотя пес его знает, как он в князья-то пролез». «Я, боярин Илья Данилович, не дьячок, а думный дьяк», достойно ответствовал Волошенинов. «Дьячки они в церкви, Господу Богу нашему служат, а я, езьм грешный, государю служу». И в думные дьяки волею покойного государя всея Руси Михаила Федоровича был возведен. Ну а коли и провинился в чем, так об этом государю ведомо. Удар был не в бровь, а в глаз». Милославского, коева при царе Михаиле звали просто Илюшкой, тогда не допустили бы и до постельного крыльца, а не то, что в думские палаты. Мгновенно разъярившийся боярин вскочил с места и открыл рот. «Да ты, дьяк худородный, со мной пререкаться смеешь? Со мной, с тестем государевым, да ты?» «Хватит!» Резко остановил своего тестя Алексей Михайлович, который не позволял, чтобы толковых людей обижали, пусть и ближние родичи. Тем паче дьяка из посольского приказа, который ходил под рукой у государя. После того, как посадские убили думного дьяка Назария Чистого, Алексей Михайлович и перевел на место убитого Михайлу волошенинова Бояре и окольничие с удовольствием посмотрели, как Милославский, оставший с открытым ртом, полюхнулся на место. По делам. А боярин из худородных, хоть и царский тесть, и может позволить себе многое, успел понять, что когда Алексей Михайлович говорит кратко и твердо, то лучше не перечить. Старый боярин Артищев как-то решил было поучить государевому разуму, за что и получил такого леща, что с неделю заикался. Конечно, государь-то отходчив. Неделю будет прощение просить и да подарки давать, но ведь все, кто видел, потом будут в рукав хихикать. Государь, хотя и печется о благолепии, родственников слушает, но может взгреть так, что мало и не покажется. Алексей Михайлович строго обвел взглядом думу и продолжил. «Порадовать вас спешу, бояре. Опять самозванец объявился». Дума вздохнула с облегчением. Гадали, решали, что же там и случилось, а тот самозванец. Что мы, самозванцев, что ли, не видывали? И чего же этот государь-то так осерчал? «Михайло Иванович, а ты-то что скажешь?» — обратился к думному дьяку государь. «Сообщи боярам, что по сольскому приказу известно, а самозванцы-то». Волошенинов, напряженно слушавший разговор, помалкивал, пока не спрашивали. Теперь же, вздохнув с облегчением, когда понял, о чем речь, принялся излагать. «Самозванец, государь, все тот же. Тимошка Акундинов, сын Стрелецкий. Был он в Турции». Войско у султана просил. время был. Опять-таки у папы римского благословения просил. Потом был он у Богдашки Хмельницкого, в Сечи, да у князя Ракоцы в Трансильвании. «Знаем о том», — нетерпеливо перебил боярин Шереметьев. «Уж сколько лет об этом самозванце толдычим. А вы-то чего, воров, что ли, ловить разучились?» «Этот вор особый», — вмешался в разговор боярин Прозоровский. «Братан мой двоюродный, что в пути в Левоеводой служит, тоже пытался его из Сечи Запорожской выманить». «Не один раз пытались», — доложил Волошенинов. «И в Сербию ездили, и в Италию, и в Сечь Запорожскую. В Чигирине его Гетман Хмельницкий да Писарь Выгодовский спасли. В Швеции схватили уж было, но...» — с сожалением в голосе сказал Дьяк. «Утек, подлец! Коску-слугу его взять удалось!» «Неужто трудно нанять кого-нибудь было?» — с недоумением спросил Куракин. «Чиркнули бы по горлышку, а ли яду какого подсыпали? Всечи-то Запорожской, рванья всякого столько, что мать родную удавит за полушку, а не какого-то там Тимошку. А, Михаил Иванович, тебя что, учить, что ли, надо? Не вы вместе с Алмазом Ивановым этого, как его? Сына лже дмитрия уболтали, до да головы его и привезли. Ну, пусть не сами». «Но ведь нашли же человечка нужного!» Вместо думного дьяка ответил сам государь. «Я не велел самозванца убивать», — веско сказал Алексей Михайлович, оставив бояр в недоумении. Потом царь вновь обратился к Волошенинову. «Ведомо, где лжеевашка-то нынче?» «В Галштине и он, у герцога Фридриха околачивается. Писали, что снова в новую веру перешел, в лютеранство». «Ишь ты!» покачал головой Алексей Михайлович. «Это ж в который такой раз он веру-то поменял!» «Ну, если с православием считать», задумался Волошенинов, высчитывая. «В пятый раз!» Среди бояр опять пошел шепоток. «Позор! Нехристь! Иуда Искариот!» «А этот? Конюхов!» нахмурился царь, бывший ревнителем православной веры. На дыбе клялся, что сам не бусурманился, и не лютеранился, но то, что Ислам Конюхов не принимал, это точно проверено. Насчет других вер тоже, может, и не врет. «Помочь вора поймать сумеет?» спросил царь, «ежели прощение ему пообещать». «Вряд ли», — с сомнением покачал головой думный дьяк. «Тимошка не больно-то его слушал». «С Фридрихом Галштинским толковали?» спросил царь. «Было», — кивнул Волошенинов. «Не желает самозванцева давать, ни в какую». Говорит, нет у него с Россией договора о выдаче преступников. Алмаз Иванов у него был. Сказал, что есть одна заковыка за которую можно зацепить, но на то только государева воля нужна. «Какая?» – заинтересовался царь. «Ежели ты, государь, подтвердишь для галштинских гостей привилегии торговые». Дума притихла. Вспомнилось, как из этих торговых привилегий Была целая баталия. Государь тогда уперся. Окольничий Рженинов, что немцам и льготу пообещал, да уже и талеры от них взял. Место лишился, да в Тобольск поехал. Да вот сам Львов только что в опалу угодил. Голштинцам дать, так остальные вопить будут, высказал свое мнение Прозоровский. Вон, англичане те же. А ты, думный диак, сам-то какой интерес имеешь? Ехидно спросил князь Буйносов, известный тем, что, по его слову, да на его земле стрелецкие сотники держали на Яузе торговые бани, а денег в казну не платили. «Корысть моя, боярин, такая», – спокойно ответил Михаил Иванович. «Приказ государев выполнить, да самозванцев в Москву привести Крыть Буйносову было нечем, да и остальные бояре знали щепетильность Волошенинова, потому больше глупых вопросов не задавали. «Может, лучше зарезать или отравить?» — не унимался Куракин. «Дешевле выйдет!» «Такить долгая песня-то будет!» — со вздохом поддержал его князь Адаевский. «Искать, ловить, вывозить! А вдруг добром-то вывести не удастся? Из Галштинии вора вести не ближний свет, куда проще в мешок да в воду!» Бояре уставились на государя. Тот, напряженным от злости голосом, резко сказал... «Нет уж, надоело, хватит! Резать тайком, тайком душить да травить? Да куда же это годится? Что мы, тати ночные? А нужно всем прочим ворам урок дать. Четвертуем, алинакол посадим прилюдно. Так пусть смотрят додумают да годится или нет себя за русского царя выдавать. Но наперво судить его надо, вора этого. В Польше вон король Владислав, своего сына незаконно прижитого... «Накол посадил только за то, что тот себя законным королевичем объявил. Сына законного! А мы? Речи поносные да вирши мерзопакостные терпеть должны. Как там по уложению-то, а, Леонтьев?» Думный дьяк Гаврила Леонтьев, один из главных составителей соборного уложения, уже уставший стоять, монотонно забубнил. а будет кто при державе царского величества, хотя московским государством завладеть и государем быть и для того своего злого умышления начнет рать сбирать или кто с недругом царского величества учинит дружиться и совестными грамотами ссылаться и помочь им всякими грамотами им всячески чинить то изменника казните смертью уже хватит гаврила молодец прервал его царь и только сейчас заметил что дьяки до сих пор стоят «Садитесь уж!» «Вот!» — вновь обратился он к думе. «Видите, сколько вор-то этот законов нарушил! Да ежели за каждую строчку его смертной казни придать так уж трижды можно сделать!» «Ну, ратей-то он, положим, не собирал», — в раздумьях произнес князь Репнин. «Где же он рать это возьмет?» «А войско у турок да у латынян просить, так это не одно и то же, что самому собирать?» — возразил боярин Шейн. «Да и неважно!» «Два там или три раза казнить, все едино. Голову-то всего один раз можно отрубить». «Голову-то рубить так слишком просто», — вмешался старик Трубецкой. «Накол его надо, али четвертовать, али кожу с живого содрать, а не то можно». «Ну, так вначале его поймать нужно», — перебил старика государь. «Вот что. Возьми Михайла все договоры, что галштинцы дадут, да пусть ко мне везут, подпишу». Хрен с ними, с ольготами, пусть подавится Ну а они пусть вора с головой выдадут. Ничего, государь, вмешался боярин Романов. Наши-то купцы все равно немцев как липку обдерут. Куда им против московской торговой сотни тягаться? Реплика царского родича успокоила и повеселила всех присутствующих, включая царя. Похоже, он даже немного успокоился. Письмо бы еще, государь, попросил Волошенинов. герцогу Фридриху, чтобы он ворота пока попридержал, а не то утечет под лес, ищи его потом. Составишь письмо, мне покажешь, да вместе с Леонтьевым и подпишите. Печати, какие нужны будут, Кукин поставит, решил государь. Денег сколько надо будет, в казне возьмешь. Ну а ты алмазу-то своему накажи, пусть хоть землю роет, но вора, чтобы мне привез. Может, «Кого из бояр представить ворота ловить?» Прорезался голос умолчавшего до сих пор князя Милославского, уязвленного царским окриком. «Вдруг да один не справится? Может, Никиту Иваныча?» Хитро покосился царев в тесть на недолюбливавшего его боярина Романова, отчего тот нехорошо покосился на выскочку. «Один справится!» Сразу отмел все возражения государь. Михайлов позапрошлом году сыск в устюге учинил на совесть. да и не один он вон алмазуто иванову в пору чин думного дьяка давать привезет вора шапку бобровую получит